Содержание Предисловие От автора Глава 1. Детство и юность Глава 2. Армия Глава 3. 1848 год Глава 4. Первые телеграфные линии Глава 5. Российские предприятия Глава 6. Подводный кабель Глава 7. Научные и технические работы 1850-1860 годов. Глава 8. Общественная деятельность. Глава 9. Индоевропейская линия и Кавказ. Глава 10. Динамо-машина. 1870-е годы. Закат жизни. Глава 11. Научные работы. Приложение. Родословная семьи Вернера фон Симмонса. Биографическая информация о Вернере фон Симмонсе. Комментарии к тексту. Конец содержания.